Глава 16. Купив в магазине электробритву, Фрэнк Поллорд зашёл в туалетную комнату станции техобслуживания, побрился и умылся. Потом он завернул в торговый центр, купил чемодан, нижнее бельё, носки, две рубашки, джинсы и кое-какие мелочи. На стоянке у торгового центра, где слегка покачивался на ветру угнанный Chevrolet, он сложил покупки в чемодан. Затем он поехал в один из мотелей Ирвина и, предъявив удостоверение личности на имя Джорджа Фариса, снял комнату. Задаток уплатил наличными, кредитной карточки у него не было, зато наличности целая сумка. Что дальше? Осидеться в окрестностях Laguna Beach нет, долго оставаться на одном месте опасно. Бог знает, почему он так решил. Вероятно, сказывается опыт. А может, он так давно удирает, что бегство уже вошло в плоть и кровь, отучило от оседлой жизни. Комната в мотеле, просторная и чистая, была обставлена со вкусом по последней моде юго-западного побережья. Светлое дерево, плетёное кресло с подушками, украшенными бледно-розовыми и голубыми узорами, серо-зелёные портьеры Сатеб с этой обстановкой никак не вязался крапчатый коричневый ковёр. Видно, владелец мотеля посчитал, что на ковре такого цвета пятна и потёртости не очень бросаются в глаза. Этот цветовой контраст создавал странное жутковатое впечатление. Казалось, светлая мебель не стоит на полу, а парит над ним. Фрэнк почти весь день просидел на кровати, откинувшись на подушке, работал телевизор, но Фрэнк не обращал на него внимания. Он всё пытался заглянуть в тёмный провал, зиявший в память, но всё напрасно. Воспоминания неизменно начинались с прошлой ночи, когда он очнулся в переулке. И над этими воспоминаниями колыхалась странная, невыразимо зловещая тень. Может статься оно и к лучшему, что в памяти удержалось так мало. Без посторонней помощи не обойтись, но ни к властям же обращаться. Не весть, откуда взявшиеся деньги и документы на чужое имя обязательно вызовут подозрение. Франк взял с тумбочки телефонный справочник и пробежал список частных сыскных агентств. Частный детектив ископаемая профессия. На ум приходят старые фильмы с Хемфри Богартом. И как этот парень в плаще и надвинутой на глаза шляпе поможет ему вернуть память? Наконец заунывный вой ветра сморил Френка, и он погрузился в сон, которым обделила его прошлая ночь. Через несколько часов он проснулся. Солнце уже клонилось к закату. Френк стоял и задыхался, сердце бешено колотилось. Он сел, свесив ноги с кровати, и вдруг обнаружил, что руки залиты багровой жидкостью, джинсы и рубашка в крови. Чья это кровь? Его? Да, но не только. Едва ли из глубоких царапин на обеих руках могло натечь столько крови. Лицо совнило Фрэнк пошёл в ванную и взглянул в зеркало. Две длинные царапины на правой щеке, одна на левой, одна на подбородке. Непонятно, как его угораздило так издраться во сне. Уж не напали ли на него, пока он спал, или обезумев от преснившегося кошмара, он сам себя расцарапал. Не похоже, он бы тут же пробудился и не снились ему никакие кошмары. Выходит, это случилось в минуты бодрствования, а потом он как ни в чём не бывало улёгся на кровати и опять заснул. Причём это происшествие тут же выскочило у него из памяти, как и все обстоятельства прежней жизни. Не на шутку перепугавшись, Френк вернулся в комнату, обшарил кровать и шкаф, он и сам не знал, что ищет. Труп должно быть. Ничего. От мысли об убийстве у него в глазах потемнело. Да не способен он на убийство. Разве что защищаясь, кто же расцарапал ему лицо и руки? Чья это кровь? Он опять пошёл в ванную, скинул окровавленную одежду, свернул и туго обвязал. Умылся, вымыл руки, потом достал кровоостанавливающий карандаш. который купил сегодня вместе с бритвенными принадлежностями и обработал царапины. Мельком поймав в зеркале свой затравленный взгляд, Фрэнк тут же отвёл глаза, не выдержал. В комнате он переоделся и взял с туалетного столика ключи от машины. Страшно подумать, что может оказаться в Chevrolet. Фрэнк повернул ручку Двери и вдруг сообразил, что ни на створке двери, ни над дверной рамой нет следов крови. Если он сегодня днём уходил, а потом вернулся весь в крови, то неужели прежде чем завалиться в постель, он нашёл в себе силы тщательно стереть кровь с двери? Такого самообладания от него трудно ожидать. И куда он дел тряпку, которой вытирал дверь? В безоблачном небе сияло ещё яркое закатное солнце. Прохладный ветер колыхал листья пальм, в воздухе стоял шелест, а порой, когда толстые черешки листьев ударялись друг о друга, раздавался жёсткий стук, словно щёлкали деревянные зубы. На бетонной дорожке возле корпуса пятен крови не видно. В машине тоже И на грязной резиновой подстилке в багажнике ничего. Стоя у открытого багажника, Фрэнк озирал корпуса мотеля и автомобильной стоянки. Через корпус от него молодой человек и девушка лет двадцати выгружали багаж из чёрного Pontiac. Другая пара с дочуркой школьного возраста спешила по крытой дорожке в сторону ресторана. Нет, трудно поверить, что Френк ухитрился среди бела дня незамеченным выйти из корпуса, совершить убийство и также незамеченным в одежде, перепачканной кровью, приспокойно вернуться обратно. Возвратившись в комнату, Френк подошёл к кровати и осмотрел смятый одеял. На нём действительно были багровые пятна, но если бы на него напали в постели, как одному Богу известно, Крови натекло бы куда больше. Конечно, будь это только его кровь, было бы неудивительно, что она залила лишь рубаху и джинсы. И всё-таки расцарапать себе одну руку, потом другую, потом обеими руками впиться в лицо и при этом не проснуться, такого просто быть не может. Да, вот ещё что. Царапины оставлены острыми ногтями. А у Френка ногти тупые. обкусанные до самой мякоти